Римма Наивный Синичкин предполагал «Я хочу остаться в офисе для того, чтобы поработать», и он не ошибался. Почти. Расследование, кто спорит, — дело важное. Но оберегать любимого босса от посягательств многочисленных хищниц тоже моя обязанность, и одна из них, ушлая выдра из главного банка, Пашин якобы важнейший оперативный контакт, в последнее время чрезвычайно меня беспокоила. Человек с доступом к чужим счетам в сыскном деле полезен, кто спорит. Но на встрече с сей дамой Синичкин всегда наряжался в рубашке, орошался новым ароматом от босс и начищал ботинки» а возвращался с запашком алкоголя, сытый и умиротворенный, И очень горячо меня уверял, подруга его стара, некрасива, и редкие их совместные выходы в ресторан воспринимает как благодать Божию. Однако фотографии руководителей департаментов находились в открытом доступе, и я прекрасно знала, банковской акуле всего-то 42%, Она ухожена, прекрасно упакована, выглядит на 30 и, несомненно, рассчитывает стать прекрасной партией для импозантного, холостого, частного детектива. Допускать подобного было никак нельзя. Но подкарауливать хищницу и кричать в лицо «Синичкин мой!» трогать его не смей — слишком примитивно. Иное дело, когда имеется повод. С тех пор, как я решила стать для Паши не секретаршей, а полноправным коллегой-сыщиком, взяла себе за правило вести на каждого из подозреваемых по делу небольшое досье. Для школы танцев у меня тоже имелся блокнотик. И на страничке Михаила Анкунзинова, оператора квеста, значилось «Хороший программист, неразборчив в еде, любит плоские шутки, азартен». Имеет долгов больше миллиона. Последний пункт я записала со слов Сани Перепелкина, бывшего пашиного сослуживца. Но как полиция получает информацию о долгах? Если речь не идет о главном подозреваемом в резонансном деле, правоохранители особо не заморачиваются». Запрашивают бюро кредитных историй и практически мгновенно получают ответ. Однако мало кто в курсе, что банки совсем не торопятся обновлять информацию о своих должниках. И кредит на человеке может висеть еще много недель, хотя тот его давно уже погасил. А выяснить ситуацию именно на сегодняшний день крайне непросто даже для следователей. Статья 857 Гражданского кодекса защищает тайну вклада и операций по счету, и чтобы запросить информацию, нужно обязательно сослаться на конкретное уголовное дело, а также получить согласие прокурора. Но даже при наличии официального запроса банки отвечать не торопятся. Зачем им? Мишаня, насколько я понимала, даже подозреваемым не числился, Проходил как свидетель, и никто не собирался досконально изучать его финансовые дела. Однако лично мне было крайне интересно, не разбогател ли Анкудинов, причем в недавнее время. Раз у моего босса имеется в банке нужный контакт, надо его использовать. Я прокашлялась. Порепетировала перед зеркалом уверенный вид и набрала заранее похищенный из телефонной книжки Паши номер банковской Грымзы. Там она значилась как «Вика Финансы». Многие сейчас вообще не отвечают на звонки с незнакомых номеров, но банкирша отозвалась, сухо бросила в трубку. «Говорите. Добрый день, Виктория Андреевна. Я персональный ассистент Паши Синичкина и звоню по его поручению. Кто вам дал этот номер?» «Тон недовольный. Паша. Мы с ним работаем над очень важным делом, но сейчас он занят на своем участке работы» и часть полномочий делегировал мне. У дамы голос резкий, скрипучий. Я, наоборот, старалась говорить по-девичьей нежно и томно. «Пусть звонит сам, я с ассистентами не общаюсь». «Святой Иоанн Воин, скажи ей, пусть не бросает трубку». И я затараторила. «Паша сейчас вне зоны действия мобильной сети, а дело очень срочное. Виктория Андреевна, пожалуйста, помогите. Михаил Анкудинов». «Два кредита в вашем банке на общую сумму больше миллиона рублей. Не было ли в последние дни досрочного погашения? Это очень, очень важно». Она, несомненно, отметила Пашу без отчества, персонального ассистента и местоимения «мы». Но посылать меня все таки не стала, выплюнула. «Я перезвоню лично Синичкину через час. Он вне зоны действия сети. Позвоните, пожалуйста, мне». И тут она, наконец, бросила трубку. Я сомневалась, что разозленная банковская фурия станет проверять счета Мишани. Зато лично мою проблему решить удалось. Не факт, конечно, что Виктория Андреевна теперь пересмотрит свои брачные планы, но пусть хотя бы знает. Пригляд за Пашенькой есть, и просто так ей его не заполучить. Все, хватит думать о любви, надо заниматься делом. Блокнотик с мини-досье на подозреваемых остался открытым на страничке Михаила. Я начала листать его дальше. Ольга, Роман, Костя — все они могли быть убийцами. Но никто из них, похоже, не выигрывал от смерти Руслана. Я открыла следующую страницу, и глаза споткнулись о возвышенное имя Роза. Та самая трусливая спутница, которая тоже находилась в лабиринте, И пару записей про нее я уже сделала. На квестах очень боится. Прежде на них не ходила, но именно на этот пошла. Почему? Возможно, подставляет Ольгу. Та якобы проследовала мимо нее с винтовкой в руках. Я задумалась. Мы с Пашей сосредоточились на сотрудниках квеста. Но давно пора выяснить, кто, во-первых, эта роза для Руслана. Просто сожительница или любимая женщина и нет ли у нее мотива желать смерти своему ненаглядному. Технически она ведь тоже могла убить. На сам квест, правда, сумками не пускают. Всю кладь надо оставить в предбаннике. И расположение видеокамер человек со стороны не знает, рискованно в подобной ситуации стрелять. Но вдруг? Вдруг эта роза в сговоре с Мишей или с Костей? Она платит. «Сообщник проносит пистолет, оставляет в заранее условленном месте, а записи с камер, будь они останутся, уничтожает». Я в азарте потёрла руки. Новая версия мне очень понравилась. Но составить план действий по её проверке не успела. Телефон вдруг зазвонил, и я подскочила. На моём определителе значилась «Грымза из банка». «Слушаю вас внимательно, Виктория Андреевна», — бодро отозвалась я. «Передай Паше. Анкудинов оба своих кредита закрыл», — рявкнула она. «Да вы что?» — не удержалась я от чисто женской реакции. «А когда?» «Позавчера. И больше звонить мне не смей. Я только с Синичкиным разговаривать буду». Голос обиженный — «Отлично. Просто отлично». И я не удержалась, добавила. «Мы с Пашей одно целое, поэтому можете любую информацию передавать мне». Дождалась, когда Виктория Андреевна снова швырнет трубку и победно улыбнулась.